Зельда знала, и Хименгоя считает, что она не только ненормальная но еще и дурно влияет на скота, позволяя ему пить. И мне стало жаль Зельду. На мгновение она показалась мне совершенно уничтоженной. Скот упорно старался не замечать их дуэли, но тут Зельда сказала слова, которые теперь на расстоянии многих лет кажутся столь грустно пророческими, что вспоминая их, я восхищаюсь ее проницательностью и чутьем. «Мы с тобой очень похожи, Эрнест», — спокойно сказала она, снимая с его головы венок. «Мы оба очень боимся смерти. Да, мы боимся смерти. Но я умру мужественно, я сгорю в огне, а ты пустишь себе пулю в лоб». Зельда надела венок себе на голову и, сбросив туфли, стала танцевать в белых щелках. И я ручаясь, что видел слезы в глазах Скотта, смотревшего на нее с восхищением. Все остальные растерянно примолкали, все ощущали напряженность, мало что понимая в этой путанице. А я знал, что спор еще далеко не кончен. И весь остальной день будет логическим продолжением ссоры который начался, и отношения скота и Хемингуэя не станут лучше, а обострятся еще больше. Должно быть, Скотт много выпил, утром кальвадос и шампанское за ленчем. Но он не казался мне пьяным, хотя позже Хемингуэя объяснит происшедшее, обвиняя скота в том же, что всегда, и снова затеет прежний спор. Хемингуэя заглянул в мой егдаш, считал трофеи и был приятно удивлен. Неплохо, мальчуган, совсем неплохо, сказал он, и предложил мне обменяться партнерами. Ты пойдешь с Бо, а я, если хочешь, возьму скота, потому что с ним сейчас шутки плохи. Он слишком опасен. Но мне не хотелось, чтобы скот и Хемингуэй с ружьями в руках оставались наедине, и я почувствовал, что должен оберегать скота. Я боялся, что дело может кончиться плохо. Если вы не возражаете, я останусь со скотом, сказал я. Как тебе будет угодно. Хемингуэй набил карманы патронами стоявшего под деревом ящика. Но ты с ним поосторожнее, мальчуган. Скот и способен на самые дикие выходки, куда хуже, чем убивать жаворонков и коноплянок. И чего? Я справлюсь, сказал я. Мы снова отправились на охоту. На этот раз вглубь леса, в густые заросли. Теперь мы шли ближе к длинной цепи невидимых загонщиков, которые где-то далеко впереди вспугивали, гнали куропаток в нашу сторону. Слева и справа уже слышались выстрелы, и первый куропатка вспорхнула почти из-под ног Скотта. Он скинул свою двустволку, а я ждал двойного выстрела, потому что Скотти быстро научился стрелять, из двух стволов почти одновременно. «Давай!» — крикнул я. Но Скотт прицелился и тут же опустил ружье. «Я больше не стреляю, кит! Если б я ее сейчас подбил, это было бы хладнокровное убийство!» Он зашел по колену в мягкую сухую траву. Приятно пригревало солнце. Стоял чудесный день, и в зеленовато-голубом небе аквитании Не было ни единого облачка. Над дикими цветами жужжали пчелы и шелестели под солнцем высохшие травы. «Возьми-ка!» Скот протянул мне свою двухстволку. Я заколебался. «Я больше не охочусь», — произнес он. «Я же тебе сказал». Я понимал, что ружье ему не понадобится, но брать двухстволку мне не хотелось, и я отказался. Я предпочитал свое ружье. — Тогда здесь впереди меня, — сказал Скотт, — а я буду тащиться сзади. — Может, вы хотите сбежать отсюда? — спросил я. — Чего ради? — Я буду наслаждаться болотной грязью и сласть, надышусь на гексклиновском воздухе гексклиновским танином. Восточный ветер будет овивать меня вонью его денег. Скотт не внушал никаких опасений, и я радовался предстоящей охоте. «Ну ладно», — сказал я и потащился вслед за Тома, который поторапливал нас сердито-жестикуляцией. Целый час я был поглощен охотой. Чем ближе мы подходили к невидимым загонщикам, тем чаще попадались куропатки, несмотря на настоящий в воздухе тошнотворный запах сыромятной кожи. Я почти ни разу не промахнулся, и Тома пришлось дважды опорожнять мою сумку в металлические ящики на колесах которые потом должны были привести загонщики. Со всех сторон я слышал выстрелы. Скотт исчез из виду, но немного погодя я заметил, что он направляется в ту сторону, где охотились Хемингуэй и Бо. Потом я на время забыл о нем, пока не увидел, что он довольно далеко углубился в участок Хемингуэя. Я даже остановился на небольшом холмике, стараясь проследить, куда он идет. «Почему месье пошел туда?» — спросил егер. Он тоже стоял на холмике и, очевидно, встревожился за скота. – «Не знаю», — сказал я, — «но я не сразу находил французские слова. Ничего с ним не случится. Месье де Гексклин велел нам ни в коем случае не менять место. Знаю, но он больше не будет стрелять, он не охотится. Это опасно, если другой американский месье не знает, что он там». Да, но он позади, американской месье. Даже если так, все равно опасно. А что вы можете предложить? Я должен пойти и разыскать его. Хорошо, я, пожалуй, тоже пойду с вами. Нет, вы, молодой месье, идите все прямо и прямо, пока не увидите Белый дом на холме. Это кожевенная фабрика. Тут конец. Но пока вы дойдете, я уже буду там. Я приведу другого месье. Он недоволен. Мы все должны... Прийти вместе, иначе месье Гексклин спросит с меня. Так что, пожалуйста, не торопитесь. Пожалуйста, будьте осторожны. Пожалуйста, не теряйте меня из виду, Мисье. Вы поняли? Отлично понял. Егерь ушел медленным тяжелым шагом, а я почему-то встревожился. Пожалуй, никто, кроме Скотта и Хемингуэя, толком не знал, что произошло в тот день. бог знала больше всех а егерь Тома одному только Дегексклену рассказал о том, как, по его мнению, все это было. Скотт и Хемингуэй рассказали мне две совершенно разные истории. Впрочем, эти истории чуть-чуть изменялись, когда Скот и Хемингуэй начинали спорить. Я могу лишь соединить наиболее правдоподобные версии из всего, что я услышал, и добавить то, что я знаю о настроениях Скота в тот день». «Я хотел только одного», — сказал мне однажды Скотт, пребывавший в благодушном доверительном настроении. «Показать Эрнесту, каково это, когда в тебя стреляют так, как он стрелял в куропаток?» «Мне думалось, парочка неожиданных выстрелов неизвестно откуда, и пуля, просвистевшая над головой, заставит его что-то понять. Но беда в том, что, когда ты кого-то выслеживаешь, кит то тебя это так увлекает, так волнует и завораживает, что ты начинаешь охотиться всерьез. И ты не поверишь, под конец мне действительно хотелось садить в него пулю. Скоту повезло. На небольших холмиках было много невысоких изгородей и высоких кустов вереска. И ему было где укрыться, пока он искал место, откуда можно сделать первый выстрел так, чтобы пуля пролетела над головой Хемингуэя. Очевидно, он нашел такое место, потому что, как сказала мне Бо, Хемингуэй стоял под низкорослым дубом, поджидая грузную куропатку, которая побежала в кусты и должна была вот-вот появиться опять. Скотт вдруг выстрелил из обоих стволов сразу, и на голову Хемингуэя из дерева посыпались листья и сучки. «Кто этот дьявол его, побери!» Быстро обернувшись, крикнул Химингуэй. Из-за кустов не последовало ответа. Но по словам Бо, они слышали, как кто-то убегал, хотя ему в голову не пришло, что это может быть скот. — Нет, ты видела? — крикнул Химингуэй Бо, стряхивая листья с головы. — Конечно. — Черт его дери, он мне чуть голову не снес. — Но кто это был? — Не знаю, но если когда-нибудь... Узнаю, я убью этого идиота. Должно быть кто-то из тех полоумных французов в зеленых охотничьих шляпах и жемчужными булавками в галстуках. Никто из них не заподозрил Скотта. И поверю, что кто-то из французов по ошибке забрел на чужую территорию, Хемингуэ и Бо продолжали охоту. Но Хемингуэй то и дело злобно оглядывался через плечо, как будто полоумный француз был еще где-то здесь, поблизости. «Во второй раз, — рассказывал мне Скотт, — я действовал очень умно. Я знал, что если я поперчу Эрнеста во второй раз, он все бросит и ринется туда, откуда был выстрел. Знаешь, Кит, я, между прочим, отличный солдат. Я вовсе не желал... Попадаться ему в руки. Надо было его перехитрить. Я забежал вперед и выбрал место, мимо которого наверняка пройдет Хемингуэй. Я влез на один из высоких буков. Я чуть не сломал себе шею. Но уселся на ветках и стал поджидать его. Настроение было у меня превосходное. Скот рассмеялся и даже притопнул ногой. «Он прошел прямо подо мной», — продолжал Скотт. Но я выждал, пока он пройдет ярд в двадцать, и пальнул по кустам сбоку от него. Бог ты мой, видел бы ты, как он подпрыгнул, и слышал бы, как он взревел. Могу себе представить, сказал я. Нет, не можешь. Он взревел, как бык, и бросился в мою сторону. Он испугался до смерти. Он был в зверином страхе и в зверином поту, и звал егеря бежать с ним в чащу. И тогда-то он выстрелил в вас, Нет, нет, он не мог меня найти. Он метался по лесу, кричал, ругался и угрожал. Он рыскал по кустам, стараясь меня разыскать, но ему и в голову не пришло взглянуть наверх. А я сидел на дереве и наслаждался, ведь только так и можно было проучить Эрнеста. Спорить с ним бесполезно, ему надо доказывать на деле. Вряд ли он мог понять, что вы делаете, если он не знал, что это были вы, заметил я. Хемингуэй потом рассказал мне, что не выстрелы его встревожили, и даже не мысль, что кто-то хочет его напугать. Нет, он пришел в ярость от нелепой этой затеи и уже смутно догадывался, что это Скотти откалывает свои штуки. Поначалу Бо, присоединившийся к Хемингуэю, отказалась верить, что это был Скотт. «Да кто же это может быть, кроме нашего великого принстонского поэта?» Кто тут еще настолько ненормален или настолько пьян, чтобы вот так баловаться с ружьем? Но я не думаю, что он уже так пьян, сказала Бо. Значит, он сумасшедший, надо его пристрелить, пока он кого-нибудь не убил. Но это же совершенно дурацкие выходки, сказала Бо. По-моему, лучше просто плюнуть на все это, Эрнест, ради бога, не старайтесь ему отомстить. Но Хемингуэй... Твердо решил дать Скоту урок стрельбы. «Он думает, что стреляет в тире. Этот вундеркинд никогда не видел, что бывает, когда один человек выстрелит в живот другому. Он не знает, как выглядит человеческое тело, когда у него всаживают полфунта свинца». «Но вы ведь не можете проиллюстрировать ему это?» — нервно произнесла Бо. «Чуточку мяса с его зада даст ему некоторое представление». «О что вы, Эрнест! Вы, конечно, не сделаете ничего подобного!» «Сделаю! Я говорю серьезно, Бо!» Теперь двое мужчин охотились друг за другом. И когда Скотт выстрелил в следующий раз, Хемингуэй был ярдах в пятидесяти позади боя и пригнулся, чтобы пролезть сквозь дыру в изгороди. Выстрел был громкий. Хемингуэй на мгновение выпрямился, потом рухнул на землю. Бо говорила, что когда она обернулась, Эрнест лежал на земле ничком. — О, Боже! — услышала она откуда-то крик скота. Я попал в него! Бо не верила, что это так. Потом она увидела скота, выскочившего из сделанного им укрытия в виде маленького шалаша, ярдах в двадцати от них. — Он жив? — крикнул он Бо. — Матерь Божья, неужели я его убил? — Дурак! — крикнула ему Бо и побежала к Хемингуэю. Но я целился далеко в сторону, я не мог попасть в него, — заговорил Скотт. — Ради Господа, Бо! Скотт первый добежал до Хемингуэй, и когда он, еле перевозя дух, нагнулся посмотреть, где рано, Хемингуэй прорычал что-то неразборчивое и вскочил на ноги. И, по словам Бо, Скотт так испугался, что лицо его побелело. Зеленые глаза стали желтыми, как у кошки, и он едва удержался на ногах. «Господи Иисусе, Эрнест!» — проговорил он, еле переводя дух. «Ты перепугал меня до смерти, болван ты этакий!» «Это еще не перепуг!» — заорал побагровевший Хемингуэй. «Это еще легкая встряска!» И, подобрав с земли свою двухстволку, он взял Бо за локоть и отвел ее в сторону, на маленькую полянку. «Если ты сдвинешься с места хоть на дюйм туда или сюда, — — сказал Хемингуэй Скотту. — Ты получишь весь заряд. Так что стой смирно, потому что стрелять я буду из обоих стволов. — Ох, нет, Эрнест! — воскликнула Бо. — Нет! Но Хемингуэй ухватил Бо за пояс ее брюк. — Стой здесь! — приказал он. Скотт уже владел собой. Он стоял прямо и спокойно. — Давай! — сказал он. — Я верю в твою меткость. Ты промахнешься. «Возможно. Ну, давай!» «Нет!» — вскрикнула Бо. «Помалкивай, Бо!» — весело сказал Скотт. «Эрнест знает, что делает, и я тоже». «Ты сумасшедший!» — сказал Хемингуэй. «И к тому же пьян!» «А ты, по крайней мере, теперь знаешь, каково это, когда за тобой охотятся, запугивают и стреляют в тебя!» — спокойно сказал Скотт. «Я и так знаю, болван несчастный!» Каково это, когда за тобой охотятся, запугивают и стреляют в тебя? Что же ты хочешь доказать? — Я просто хочу, чтобы ты знал, — Чопорно сказал Скотт, — что все, что ты делаешь в последние дни, ведет к страданиям и смерти. — Вот до чего ты дошел, Эрнест. Только ты слишком испорчен, чтобы понять это. — А ты дерьмо, — сказал Хемингуэй и выстрелил из одного ствола. Кот потом говорил мне, что ему показалось, будто низко над землей пронесся плотный колючий ветер. «Я даже не вздрогнул», — рассказывал он. «А Эрнест был так поражен моим поведением, что из второго дула выстрелил гораздо ближе ко мне. Комки земли, клочья, травы и вереска обсыпали мне лицо и одежду, а в левой ноге я почувствовал жгучую боль и увидел кровь. не выдержала». Наша всегда собранная англичаночка, которой до всего было дело, уже много дней тревожилась о них и оберегала друг от друга. Но выстрелов Хемингуэя ее нервы не выдержали. Она потеряла сознание. Все мои старания были ни к чему. Когда она пришла в себя, Скот и Хемингуэй склонились над ней, стоя на коленях. Скотт обмахивал бой зеленой охотничьей шляпой а Хемингуэ похлопывал ее по щекам. — Я сделала какую-нибудь глупость? — спросила Бо. — Да, ты хлопнулась в обморок. — Ты сразу сплющилась, как складной цилиндр, — сказал Скотт. — Ох, правда, — простонала она, — но это только по вашей дурацкой вине, — заявила она, садясь на траве. Вы обувели себя, как дикие звери. Вы чуть не убили друг друга. — Ну что ты, Бо, — возразил Скотт. — Я стерился так, чтобы промахнуться на целую милю, и Эрнест тоже. — Ты едва не снес мне голову, — сказал Хемингуэй. — Чепуха, — заявил Скотт. — Дело в том, что ты никудышный стрелок. Ты в меня попал. У меня в теле свинец. Я тоже могу показать свои раны. Скотт начал усиленно хромать, придерживая рукой и ногу выше колена, и Бора смеялась почти эстетическим смехом. А Химингуэ сердито схватил свой игдаш и зашагал к конечному месту встречи у Белого дома на склоне холма. — Погоди минутку! — остановил Скотт Бо, который хотел было пойти вслед за Хемингуэем. — Клянусь тебе, Бо, он в меня попал. Я покажу тебе ногу. Он попытался закатать узкую штанину выше колена, чтобы показать ей ранку, но штанина никак не закатывалась. — Да не надо, — сказала Бо, — пошли. «Но, клянусь тебе, бой, это правда, честное слово!» Скотт уже снял башмаки и тщетно бился над бриджами. Потом он увидел двух егерей, вышедших из маленького белого домика. После первого выстрела Скотта они старались держаться в стороне, но последняя перестрелка погнала их Гиде Гексклину. Два сумасшедших американца пытаются убить друг друга, пусть мсье Гекслин пойдет туда и вмешается». Мсьео де Гекслен шагал позади егерей. «Сейчас Ги сорвет с меня и палеты, сказал Скотт. «Он хочет вытурить меня из своей феодальной армии». «Нет, пожалуй, вызвать меня на дуэль». «Ну да, конечно, это в его стиле». Но на полпути группа встретила Хемингуэя. Они остановились, несколько минут поговорили о чем-то, и все вместе повернули обратно к Белому дому. «Мы спасены», — сказала Бот. Интересно, что сказал им Эрнест? Он им сказал, что я пьян, как скотина, не стоит со мной возиться. С горечью ответил Скотт. Не будьте злюкой, Скотт. По крайней мере, он спас вас от ужасного нагоняя, на который иди такой мастер. Пожалуй, я лягу вот здесь, и пусть меня засыплют листья, сказал Скотт. Нет, пойдемте, сказал Эбо, прошу вас. «Ты знаешь, Бо, что я абсолютно трезв, и все же чувствую себя как пьяный. Так что, вероятно, Эрнест правильно сказал насчет охоты и убийств, и то и другое действует как джин. Эрнест не прав. Во всяком случае, вы-то не должны так думать». «Но я мог бы охотиться не хуже, чем он», — сказал Скотт. «А может, и лучше?» «Да не надо об этом думать», — ответила Бо. «Зачем вы себя отерзаете?» — Беда только в том, — продолжал Скотт, — что нельзя выследить дичь на Елисейских полях или на парк-авеню. Зато можно напиться до обалдения, пройдя от одного конца города в другой. — О, Господи! Скотт вздохнул и стал обуваться. — Это, конечно, скверная альтернатива, — сказал он, — но охотиться, выслеживать и убивать сто раз хуже, чем пить, кутить и танцевать. И я должен как-то убедить в этом Эрнеста. Если вы его еще увидите, во всяком случае, по эту сторону океана, считайте, что вам крупно повезло. Ты думаешь, он так рассердился? По-моему, да. Но это же смешно, сказал Скотт. Как он не понимает, что я старался только помочь ему. Скотт, вы сошли с ума. Вы абсолютно безнадежно сумасшедшие. «Иногда вы даже не понимаете, что вы делаете». «Ты в самом деле так думаешь?» — упавшим голосом спросил Скотт. «Да, я так думаю. По правде говоря, вы оба перестарались». «Вот в чем беда», — сказала Бо, пытаясь успокоиться и успокоить Скотти. «Вам необходимо на какое-то время оставить друг друга в покое». «О, нет, нет, это не выход», — сказал Скотт, хромая вслед за нею. «Мы схватили друг друга за глотки». И сейчас не можем отпустить. Вот тебе вся правда. Но не беспокойся, Бо. Эрнест не порвет со мной. Он все вынесет. И ничего с собой поделать не сможет. Так же, как и я. Мы оба должны выяснить, что стоит между нами. Эта ссора не на жизнь, а на смерть. И ему, так же, как и мне, интересно узнать, чем она кончится.